Глава двадцатая Я склонилась над белой шкатулкой, на крышке которой был нарисован букет из мелких сиреневых цветочков, так напоминающих земную лаванду, что я купила ее, не задумываясь. «Асенька, моя бесстрашная девочка, у тебя чутье на настоящие вещи!» раздался за спиной бархатный голос Рика. «В этом ларце камни будут лучше сохранять свои магические свойства». Он прикоснулся руками к моей шее и скользнул вдоль позвоночника, расслабляя и вызывая томление в груди. А когда еще и коснулся поцелуем чувствительной кожи за ушком, я захотела опоздать на лекцию кашру. Прямо очень-очень захотела. Но у Рика было другое мнение. «Тебе сегодня не стоит опаздывать. Давай я помогу с выбором амулетов-подвесок». Каждое утро я, следуя традициям мира Манджунта, надевала несколько камней. Тут их все носили, и по нескольку сразу, перекрещивая веревочки так, чтобы образовались ромбики, а камни висели редком. «Помоги», — ответила незамедлительно, поскольку знала, раз Рик решил вмешаться, значит, так надо. Я думала, он сейчас наденет на меня несколько магических украшений, но он к ним даже не прикоснулся. Вместо этого Рик взял мою кисть и направил к шкатулке. «Пощупай камни, послушай свои ощущения от каждого из них». «Нужные тебе откликнутся сами. Просто выбери тот, к которому потянется рука, или какой больше приглянется». Я стала перебирать амулеты в ларце. Рик успел подарить мне целую магическую сокровищницу на любой вкус и цвет. В голове всплыло воспоминание из земной жизни, что определенным знаком зодиака нужны определенные камни. И я поделилась им с архимагом. Он рассмеялся в ответ. «Уверяю тебя, камни никак не связаны с тем, под каким созвездием ты родилась. Выбирать их следует, полагаясь только на внутренний отклик. И знаешь, не только ты выбираешь камни, но и они выбирают тебя». Я выбрала несколько амулетов с аметистами и цитринами. Удивительно, но тут, в Манджунте, названия камней и они сами были идентичны земным. Мне не понравилось, что я выбрала шесть амулетов. Три со сверкающими золотистыми цитринами и три аметиста. Фактура рисунка на втором типе минерала поражала воображение. Хотелось, чтобы число было нечетным, поэтому я стала искать еще один камешек. «Ты не это ищешь?» – поинтересовался некромант, обходя меня и становясь так, чтобы я могла его видеть. На его широкой ладони лежал мой материал для практикума, который, как я безуспешно пыталась доказать Ашру, был обломком когтя черного дракона. «Я проделал в нем отверстие и вставил шнурок, чтобы ты могла его носить». «Спасибо, Рик! Ты самый лучший архимаг!» «Ну, учитывая, что архимаг может быть только один, то я априори лучший, потому что единственный!» Улыбнулся некромант, надевая мне шнурок с когтем дракона на шею. Я взяла осколок и повертела его, любуясь сияющими переливами, которые создала природа. Он был местами серым, местами почти черным. «Какая же ты соблазнительная!» С хрипотцой в голосе сказал Рик и, обхватив мое лицо ладонями, поцеловал. Я наслаждалась обветренными губами архимага, плотно прижавшимися к моим. А затем он скользнул языком между моими зубами, и я поддалась страсти его неистового напора. Мысленно я была готова послать утреннюю лекцию куда подальше, но некромант не дал. Прервав поцелуй, он подхватил меня под локоть и двинулся к нужному лекторию. А когда мы оказались у цели, обрадовал. «Сегодня я буду вести у вас занятия вместо Ашра. Он занят на замогильных землях, а я как раз хотел кое-что рассказать тебе и остальным адептам». Рик за руку ввел меня в аудиторию и проводил до моего привычного места. Адепты даже разговаривать перестали, наблюдая за нами. «Хмурого утро, господа некроманты!» – вскинув голову, начал Рик. «Магистр Ашр занят, поэтому я его заменяю. «Открывайте ваши свитки и пишите тему сегодняшней лекции. Легенда о белом и Черном драконах». В глазах слушателей загорелся огонек интереса, и сразу несколько голосов задали вопросы. «А как выглядит из Могелин, тоже расскажите? А правда, что недавно снова видели Эсзэски? А верите, что белого дракона убили? А правда, что черный дракон не умер? Был бы сейчас тут Ашер?» Он бы наорал на спрашивающих и потребовал задавать вопросы только тогда, когда он разрешит. Но Архимаг, напротив, оживился и с энтузиазмом ответил каждому. «Из могилины невероятно быстры и сильны, никто не выжил после встречи с ними. Поэтому о том, как они выглядят, мы можем только догадываться». Рик облокотился двумя руками на преподавательский стол и перевел взгляд на второго спрашивающего. Патрульная служба записала на магвизор появление четырех сфер, заключенной в них энергией света, сокращенно СЗС. Именно поэтому я хочу напомнить вам о легенде, которая с большой долей вероятности является скорее историческим фактом, чем легендой. Рик на некоторое время устремил взгляд вдаль и замолчал. Черты его лица заострились, а взгляд сделался просто-таки сияющим, зловещим огнем. «Раз Эсзэски снова летают, значит и белый дракон может существовать. Есть вероятность, что кто-то поднял его. Тогда нам предстоит столкнуться с невиданной силой нежитью. И я очень хочу верить в то, что и черный дракон, пусть и в бестелесной форме, но продолжает свое существование». Все замерли под пристальным взглядом преподавателя, и лишь когда он тряхнул смоленого оттенка волосами, позволили себе выдохнуть. Последние несколько дней здесь и на замогильных землях снова ощущаются эманации магии льда Белого Дракона. Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Адепты в панике заговорили, выражая ужас и непонимание. Рик прищурился, хищно зыркнув, и все разом затихли. А потом заговорил, и никто не посмел его перебить, хоть он и не запрещал. Легенда о черном и белом драконах гласит, что когда-то, много столетий назад, в наш мир Манджунты сослали двух преступников. Открылся межмировой портал и оттуда вышвырнуло двоепостасных магов. Один человек мог оборачиваться белым драконом, а второй черным. Оба утверждали одно и то же – я хороший, а второй плохой. И меня за ним приставили присматривать, чтобы он не натворил дел в сыльном мире. Первый призывал обращаться к нему с просьбами и помогал всем желающим в меру магических сил. Второй отрывался, ведя разгульный образ жизни и всех жаждущих помощи, посылал куда подальше. Так жители Манжунты уверились, что маг льда, он же белый дракон, и есть тот, кому поручили присматривать. А вот второй, черный дракон, он же маг с даром некромантии, преступник, сосланный в Манжунту из мира драконов в наказание. Как стало понятно позже, жители Манжунты ошиблись в определении злодея. Сосланным преступником оказался Белый Дракон. Под видом бескорыстной магической помощи он развивал в людях привычку чуть что бежать к нему. Манжунцы оказались слабы духом и легко поддавались соблазну. Они и глазом моргнуть не успевали, как начинали полностью полагаться на то, что Белый Дракон придет и решит все за них. Ради получения выгоды от иномирного мага Они были согласны на многое, и когда он просил их самих искать тех, кто будет готов принять помощь, то не видели в этом подвоха. «В самом деле», — думали манжунцы, завербованные белым драконом, — «что плохого в том, что я найду тех, кто согласится взять от меня что-то не особенно нужное, или сделаю для него то, что не составляет мне особого труда». Но тут-то их и ждал подвох сильный преступник, а именно белый дракон был им, а не черный, как все поначалу решили, выкачивал из приходивших к нему людей эмоции, а те, что не мог отобрать, блокировал магически. Из этой отобранной энергии и частичек пыли он создавал особые магические артефакты, получившие название «Сфера с заключенной в нее энергией света», прозванные в народе СЗСками. Когда какой-нибудь манджунтиц испытывал желание делать что-то для другого, основываясь при этом на уверенности, что другому будет только лучше от его помощи, сфера заключенной в ней энергии света безошибочно выслеживала того и впитывалась ему под кожу, растворяясь в его ауре. После этого эмоциональный фон человека значительно менялся. Он становился раздражительным и озлобленным на все на свете за то, что его недостаточно любят. Зараженные ками манджунцы с маниакальной настойчивостью навязывали свою помощь всем подряд в надежде, что если они будут лучше стараться, то их отблагодарят. Но даже если они и получали что-то взамен, то это все ими обесценивалось и было не то и не так. У них росло ощущение неудовлетворенности жизнью, несчастности и ощущение, что они никому не нужны. И в этот момент им бы догадаться, что раз другие не делают для них то, что им надо, то они сами для себя могут это сделать. Но Эсзеска им такого шанса не давала. Она препятствовала тому, чтобы зараженный ею человек делал что-то для самого себя, проявлял заботу о себе самом. Белый дракон через сферы получал энергию негативных эмоций своих рабов, носителей СЗСк. Хитрый, ссыльный преступник обставил все очень красиво. Он требовал, чтобы манжунцы, получив от него поддержку, несли добро дальше. Это означало, что им нужно было искать среди нуждающихся тех, кто согласится принять их вроде как безвозмездную помощь. На деле же, как только они вставали на путь причинения помощи, белый дракон запускал в несчастного сферу света. Этот сгусток светящейся энергии замораживал все чувства жертвы, и ей все больше и больше хотелось сделать не для себя, а для других. А когда это делало их несчастными, то зески заставляли их думать, что это из-за того, что они мало стараются, и если будут лучше помогать другим, то тогда-то их усилия точно оценят, придут и все им для их счастья дадут. Ага, как бы не так, дадут, да еще как дадут, догонят и еще раз дадут, но не благодарности, а новых просьб о помощи. Слуги Белого Дракона причиняли добро налево-направо и вербовали в свои сети все новых и новых манжунцев. Эзеску мог извлечь Черный Дракон, да вот только почти никто из слуг Белого Дракона делать этого не торопился. Всех все устраивало. Жертвы, поддавшиеся Эзескам, делали все, что им приказывал иномирный злодей. Замораживание собственных желаний у попавших под влияние этой магии людей быстро становилось тотальным. И белый дракон получал в свое распоряжение неудовлетворенного своей жизнью человека, которым ему было так просто манипулировать. Дракон собирал вокруг себя все больше и больше таких несчастных. Они помогали ему вербовать новых и постоянно отдавали магию артефактам-накопителям. Когда дракон заполнил накопители до необходимого уровня, он воплотил свой план, создал несокрушимого монстра и назвал его «Измагелин». На его создание он истратил все накопители и огромное количество нежити, поднятой некромантами, специально для этой цели. Правивший в то время король ни на шутку испугался. Никто не мог описать, как выглядит из могилин, потому что никто не выживал при встрече с ним, и оставался лишь вопрос времени, когда белый дракон с помощью монстра захватит трон. А не сделал злодей этого сразу, лишь потому, что сначала бросился искать черного дракона, чтобы расправиться с ним руками чудовища или тем, что у из Могелина вместо них. Надзиратель же преступника явился к королю Адилии и предложил избавить мир от белого дракона взамен передачи ему всей власти над Манджунтой. Королю деваться было некуда, и он быстро заручился согласием всех королей Манджунты на эти условия. К тому моменту в мире не осталось уголка, где бы не вспыхивали бунты и беспорядки. Белый дракон постарался организовать как можно больше бед жителям по всей Манджунте так, чтобы у них был огромный соблазн согласиться на помощь его сторонников и постепенно превратиться в безвольных рабов с замороженными чувствами. Когда Рик дошел до этого момента, то предложил задать вопросы, потому что непонятно, прежде чем он продолжит рассказывать. «Мне, так же, как и сокурсникам, было интересно, отчего Черный сразу не убил Белого, зачем дотянул до полного Армагеддона?» Архимак ответил на это, что, по слухам, как рассказал сам Черный Дракон, Белый был его закадычным другом, и он до последнего надеялся на то, что до необходимости его устранения дело не дойдет. Всем было интересно узнать окончание легенды, и Рик, видя, что вопросов больше нет, быстро вернулся к рассказу. Иномирный маг направил усилия объединенных королевств на восстановление благополучия простого населения Манжунты. Он, как позже выяснится, и без этого мог победить из Могелина, но тогда короли не столь охотно подчинялись бы его приказам. Черный дракон объявил магов межкоролевскими защитниками и собрал сильнейших из них в Верховный Совет магов. Из их числа он выбрал архимага и верховных магов по отдельным направлениям. Последних он легким движением лапы переименовал в Ерхмагов. Так появились должности Ерхнекроманта, целителя, Ерхцелителя, Ерхсискаря. Позже появятся и другие Ерхмаги, но тогда, в те далекие времена, их было всего четверо, плюс Архимаг. И этой пятерке магов удалось совершить невероятное. На землях Манджунты установился такой порядок, какого никогда не было – Все время, пока утрясались эти вопросы, черный дракон скрывался от Белого. Последний искал земляка, не покладая крыльев, и в один эпохальный для истории день нашел. И убил. Но до этого черный дракон уничтожил из Могилина и тяжело ранил Белого. Последний бежал с поля боя, и с тех пор никто ничего о нем больше не слышал. И вот спустя столько лет в стенах Академии Темнейшего Черепа засекли появление эс Вчера одной, сегодня еще двух. Это были именно они. Потому что любой, находящийся рядом с ними, начинал искать того, кто, по их мнению, достаточно слаб, чтобы ему можно было оказать помощь. По этой причине Рик и рассказал сегодня эту легенду. Он напомнил всем, чтобы мы не поддавались и позволяли себе чувствовать, жить для себя и не лезть с помощью туда, куда не надо. Причинять помощь – это значит делать за другого то, что он и сам сделать в состоянии. Из аудитории адепты выходили возбужденно жестикулируя и на повышенных тонах обсуждая сногсшибательные новости. Сразу после лекции Рик отправился на совещание Верховного Совета Магов. И то ли мой некромант был особенно убедительным, то ли я заразилась беспокойством сокурсников, но было предчувствие чего-то нехорошего. Прямо как в кино, когда стоит кому-то рассказать о чудовище, как в следующем кадре оно незамедлительно выпрыгивает насунувшую не туда свой нос любопытную жертву. Я решила поступить в лучших традициях нас, девочек, и заживать тревогу чем-нибудь вкусным, а потому направилась в столовую атаче. Придя, обнаружила закрытую дверь и только тогда вспомнила, что завтрак закончился, а время обеда еще не наступило. Такой рассеянностью здесь, похоже, обладала только я, потому что ни по дороге сюда, ни у дверей общепита никого не встретила. С трудом заставила себя не бежать в страхе отсюда, а спокойно развернуться и идти. «Ну что я как маленькая?» Сама себя накрутила и теперь вслушиваюсь в тишину. Я услышала шаги и завертела головой, ища, куда бы спрятаться. «Это рядом с сильными мужчинами можно храбриться, а когда вот так, оказываюсь, одна, то нет». По обе стороны от меня шли глухие стены, а ближайшая дверь в аудиторию была только за поворотом. «Как там пишут в книгах про маньяков? Если идешь ночью одна, то иди посередине дороги, делая вид, что ты тут хозяйка». Не знаю, до чего бы я еще додумалась, но тут из-за поворота вышла Уна, бывшая невеста моего Рика. На ней была мантия преподавателя АТЧ, но вид какой-то взъерошенный. Она сделала мне знак «рукой остановиться», И стала нести какую-то ахинею про желание помочь нам с Риком. Я помнила о летающих здесь эзэсках и аккуратненько, бочком бачком обошла ее, а затем в ужасе бросилась бежать, намереваясь позвать на помощь живых или мертвых. Далеко я не ушла. Рот заткнул магический кляп, а тела сковали невидимые путы. Я застыла на месте, не в силах пошевелиться, прямо как в киношных ужастиках. Нежива немертва мертва от страха.